Глава 50 Огюст твердил себе, что поступил в отношении Камиллы так, как поступил бы на его месте любой здравомыслящий, разумный мужчина. Он пытался забыться в работе, но теперь это было ему не по силам. Самообман не подействовал, весть об ухудшении состояния Камиллы не прошла даром. Частые приступы тошноты и головокружения не оставляли его. Он научился не обращать внимания на боль в суставах, а не менее, хотя работать приходилось все труднее. Но не мог относиться философски терпеливо к острым головным болям. Они мучили его слишком часто. И после таких приступов он чувствовал себя совсем немощным. Болезни застали у Гюста врасплох. Прежде он никогда не жаловался на здоровье. Угрызения совести и тоска, одолевавшие его, усугублялись физическим недомоганием. Может быть, думал он, ему, как камилье, грозит нервное расстройство. О своих недугах он не говорил никому, даже Розе, и старался держать себя в руках. Он продолжал ждать решения судьбы отеля Берон и музея. Душа его жаждала покоя, но покоя не было». Летом 1914 года разразилась война. Через несколько недель немцы достигли Марны, подошли к Медону. Правительство приказало Родену покинуть Медон, чтобы не оказаться пленником. Этого нельзя допустить, поскольку он представляет собой национальную ценность. Он стал собственностью Франции. Эта мысль забавляла Аугюста. Сознание своей нужности людям поддерживало его силы. Но хотя он страстно любил Францию, и с возрастом это чувство все росло, он не считал, что война с Германией прибавляет ей славы. Большинство людей, в том числе и его друзья, восхваляли храбрость Пуалю и кричали о боевой славе французов, словно вернулись в времена Наполеона а он мрачно думал о том, скольких жертв будет стоить эта война. Примечание. Пуалю — прозвище французского солдата. Конец примечания. Но когда он слышал, как дети распевают Марсельезу, его наполняла гордость за свою страну, героически сопротивлявшуюся немецкому вторжению. Готовясь покинуть с Розой Медон, он в последний раз навестил Бальзака. Статуя была слишком велика, чтобы перевозить ее в такой спешке. Он надеялся, что не все немцы окажутся варварами и памятник уцелеет. Единственным спасением было бы повесить на доме Красный Крест, чтобы спасти скульптуры. Но говорили, что и это не поможет. Роза звала, — Скорей, Скорей, Огюст! Слышишь, уже стреляют пушки. Говорят, немцы вот-вот будут здесь. Но он не мог двинуться с места. Как можно покинуть то, чему отдана вся жизнь?» Роза схватила его за руку. «Немцы очень сердиты на тебя. В прошлом году ты отказался делать бюст их кайзера. У меня были веские оправдания. Я сказал, что нездоров. Они поняли, что это только отговорка». Сам кайзер просил тебя. Немцы восприняли это как национальное оскорбление. Огюст пожал плечами. Недовольство кайзера его мало трогало. А вот когда Рильке обиделся на него за отказ позировать его жене Кларе, это Агюста огорчило. В свое оправдание он привел те же доводы. Он нездоров. Рильке в течение многих лет жил раздельно с женой. Поэт не признавал помех в своей работе. Но недавно он вернулся в Берлин, стал заядлым патриотом и, не прощая больше обид, кончил переписку с Роденом. — Тебе хватит наличных денег? — спросила Роза и вручила ему тяжелый мешок, полный десятифранковых монет. — Нет, нет, это не то, — сказал он, возвращаясь к действительности. — Неужели они оставят немцам все накопленные деньги? Нам нужны только банкноты. — сказал он. — Принеси все, что ты скопила, Роза, все. Роза принесла большой пакет банкнот, грязных, затрепанных. Огюст, не торопясь, пересчитал, что ей удалось скопить. Сумма превысила десять тысяч франков. Огюст вытащил деньги, которые сам сберег, тоже больше десяти тысяч, и с усмешкой сказал. — Как видно, мы с тобой оба не доверяем банкам. «У меня есть немного и в банке», — сказала она. «Тебя так подолгу не бывало». «От крестьянской закваски так просто не избавишься», — сказал он. «Банки». Он засмеялся. «Я знаю, что это такое. Деньги всегда лучше иметь под рукой». Он сгреб банкноты и засунул их во внутренний карман пальто. Париж тоже не был спасением. Ходили слухи, что немцы прорвали фронт у Марны и скоро захватят город. Огюст не мог допустить такой мысли. Он не хотел покидать Париж. Но правительство ради его безопасности советовало уехать в Англию. Опасаясь, что это может подействовать на решение вопроса о музее, он не стал возражать. Но выяснить, как обстоят дела с отелем Берон и музеем, не удавалось. Он бродил по Парижу с таким чувством, словно видит его в последний раз. И вдруг встретил Дега. Художник стоял около Лувра, подаркой на площади карусели. Говорили, что Дега почти совсем ослеп. Но художник заметил О Гюста. Ты постарел, О Гюст. У тебя совсем седая борода. Сказал Дега. Я думал, ты ничего не видишь. Я и не вижу. На днях делал наброски, и меня чуть не сшиб один из этих проклятых автомобилей. Огюст молчал. Неужели Дега действительно решил забыть об их ссоре? «Старость — это мучение!» — проворчал Дега. «Как дела с твоим музеем?» «Никто ничего не знает. Хотят, чтобы я уехал в Лондон, а я никуда не поеду». Но и здесь мне негде жить. Ты слышал, что они разрушили мой дом на улице Массе? Я ведь прожил там двадцать семь лет. Они называют это прогрессом. Чудовищно!» Огюст кивнул. Он слышал, что дегас китается по Парижу, словно бездомный бродяга, хотя ему уже восемьдесят, и по-прежнему грозит всем, хотя стал беспомощным, жалким стариком. «Ты, должно быть, немало накопил. Подумать, сколько ты продал скульптур!» — позавидовал Дега. «Я ведь не имел постоянного источника дохода, как ты. Все басни. Так же, как и разговор о моих продажах, я собираюсь завещать все свои работы Франции. А кому ты завещаешь свои картины?» Огюст знал, что у Дега не было определенных планов на этот счет. Рассказывали, будто он со злостью безжалостно уничтожал все свои картины, когда они попадали ему под руку. — Зачем оставлять кому-то? — пробормотал Дега. — Я рисовал их для собственного удовольствия, а не для глупой публики и завистливых друзей. — Это верно, — сказал Огюст. — Спаси нас, Бог, от друзей. Дега кивнул и спросил, «Ты ведь шел в Лувр, Огюст?» Хотел зайти на несколько минут. «Как думаешь, немцы не пощадят его?» «Кто знает. Ты слышал, что мои картины теперь в Лувре, хотя я и не просил?» «Конечно, поздравляю». «Чего поздравлять? Люди теперь перепродают мои картины и получают в десять раз больше, чем платили мне. И когда Кайбот. Завещал свое собрание государству, шуму было, как с твоим бальзаком. Правительство не знало, как поступить. А теперь мои картины запихнули в маленькую комнату, в самый угол, рядом с уборной. «Но ты хочешь, чтобы я посмотрел их?» «Это невозможно. Комната слишком темная». В голосе Дега зазвучала мольба. Знаешь, я никогда не придавал значения тому, что думают люди о моих картинах, но у тебя хороший глаз. Ты можешь описать мне мою палитру. Примечание. Кайбот, Гюстав, годы жизни 1848-1894, французский инженер-кораблестроитель, художник-дилетант и коллекционер. Участвовал в выставках импрессионистов. Одним из первых стал собирать их картины и завещал свою коллекцию Лувру. Конец примечания. Посетив Лувр, Огюст вместе с Розой уехал в Лондон. Он хотел увидеть своих граждан коле, которые были установлены английским правительством рядом с зданием парламента. Это несколько смягчало боль расставания с Францией в такое тяжелое время. Роза в черном платье с белым кружевным воротничком радовалась, что Гюст с ней и не отходила от него ни на шаг. Хотя вид граждан, удачно поставленных у парламента, здание которого Гюст особенно нравилось, доставил ему удовольствие, в Лондоне он скучал по Парижу. Он жил в отеле Рембрандт. Этот отель он выбрал за его название и все беспокоился за судьбу своих скульптур. А когда наступление немцев было приостановлено у Марны, появилась новая причина для волнения. Что, если литейщики небрежно обойдутся с его работами? Известие о том, что немцы нанесли повреждения Реймскому собору, его очень взволновало. Немцы стали для него ненавистными варварами, грозящими уничтожить всю красоту и цивилизацию. Да и Лондон, где не осталось никого из старых друзей, а молодые были слишком для него молоды, напоминая, что и сам он смертен, тоже не мог его ничем порадовать. Когда у Гюста попросили сделать скульптурный портрет папы римского, он обрадовался. Это позволит ему уехать из Лондона. Он пойдет по стопам Микеланджело. И, что важнее всего, попробует воздействовать на папу Бенедикта XV, до сих пор державшего нейтралитет. Надо убедить папу, что справедливость в этой войне на стороне Франции. Роден приехал в Рим в феврале 1915 года и, увидев, папу удивился. Папа оказался очень маленького роста. У Гюсту понравилась его голова, широкоскулое лицо с тонким решительным ртом и волевым подбородком. Он разложил свои инструменты и материал. Папа спросил, — это не займет много времени? — В таком деле нельзя спешить, ваше святейшество. Я могу себе позволить лишь несколько сеансов, Я очень занят. Вы ведь знаете, идет война. Да. И это тоже важный вопрос. Война. Нет, — прервал папа, — не будем касаться этого вопроса. Торопитесь. Но это портрет, не фотография. Но папа не слушал. Он захотел сидеть на высоком постаменте. Огюст был в растерянности. Папа сидел неподвижно в неестественной напряженной позе, и мысли его витали где-то далеко. Огюст знал, что не может ощупать лицо папы, как привык это делать с другими моделями. Нужно хотя бы рассмотреть его поближе. Он попросил папу походить по комнате, но тот возмутился. «Папа внизу, скульптор наверху», — резко ответил Бенедикт. «Нарушение правил. Поторопитесь». «У меня мало времени». Во время второго сеанса Огюст сделал несколько вариантов головы, и, возмущенный тем, что приходится лепить так быстро и небрежно, хотел уничтожить их. Когда он начал поправлять лучшие из бюстов, папа сказал, «Не надо, он очень похож». Огюст хотел было поспорить, но вспомнил, как важно для него сделать бюст папы. «Вы правы, ваше святейшество. Он вам нравится?» Спросил Огюст, презирая себя за то, что интересуется мнением модели. Папа пожал плечами, словно хотел сказать, какое это имеет значение. «Самое главное, что есть сходство». Скульптор последовал его совету, и папа удовлетворенно улыбнулся. Ободренный Огюст прервал работу, чтобы заговорить о войне. «Само собой разумеется», — сказал он. Такой мудрый человек, как его святейшество, знает, что немцы варвары и что Франция является колыбелью цивилизации. От папы многое зависит. Огюст не обращал внимания на попытки папы прервать его. Огюст говорил, не замечая времени, потому, с каким задумчивым. Почти отсутствующим видом папа покинул мастерскую, он понял, что разговор произвел должное впечатление. «Третий сеанс» — Огюст начал с вопроса. «Ваше святейшество, почему бы вам не осудить варварское нападение Германии на Бельгию?» Папа резко ответил. «Лучше заканчивайте бюст. Я не смогу больше позировать». Огюст испугался. «Я только начал». — воскликнул он. Папа критически уставился на бюст, который одобрил в прошлый раз. Скульптор должно быть не в своем уме. Бюст, обладавший сходством, превратился в бесформенную глиняную массу. Что это такое? Правда, ваше святейшество? Вы тоже скажете правду о войне? Папа смерил его насмешливым взглядом и холодно произнес. — Месье Роден. Вы наивный человек. Заканчивайте бюст сегодня, либо пользуйтесь фотографией. Увидев на лице скульптора выражение ужаса, он прибавил. Если это трудно, можете скопировать мой бюст, сделанный графом Липан. Продолжать работу не имело смысла. Огюст остановился, но папа не обиделся, напротив, удовлетворенный, сказал... «Вам заплатят за материал, месье», и вышел, не добавив ни слова. Огюст решил закончить бюст по памяти, в Медоне, если у него это получится. Но закончить его было не так легко. Все теперь для Августа стало трудным. Он работал одновременно над бюстом папы, над бюстом Камиллы, какой ее помнил, когда они впервые встретились, и над статуей Христа. Но прошло несколько месяцев, а работы так и не были закончены. Когда его спрашивали о папе, он возмущенно отвечал, ему следовало оставаться приходским священником. Но незаконченный бюст папы был еще не самым худшим огорчением. Часто приходилось ложиться в кровать, чтобы восстанавливать иссякающие силы, бороться с усталостью, которая грозила сломить его. Он пытался восстановить в памяти удивительные серо-голубые глаза Камиллы, ее прекрасные брови, изящную линию рта, но прошлое оставалось прошлым, а бюст не получался. К тому же мучила бессонница, терзали нестерпимые боли, Он старался не жаловаться Розе, не хотел ее волновать. Она и сама чувствовала себя неважно. И когда она попросила у него разрешения поселить в Медоне маленького Огюста и женщину, с которой тот жил, толстую неряху, очень, однако, преданную их сыну, Огюст согласился. Хотя выносить их присутствие было трудно, но, может быть, они в какой-то степени облегчат заботы Розы. Война зашла в тупик, найти прислугу было невозможно, на кого же еще положиться, как не на родных. Когда Роза сказала маленькому Огюсту, что мэтр, возможно, женится на ней, и он станет законным сыном, тот обрадовался. Огюст обещал сыну поселить его у себя, кормить и давать двести франков в месяц, но по возможности избегал с ним встреч. И все же, когда сын переехал к ним, Он почувствовал себя лучше. Роза теперь будет не одна, ей не придется так много работать. Огюст вернулся к бюсту Камиллы. Работа двигалась плохо, но он знал, что она необходима. В Париже он отыскал огромный средневековый дубовый крест и купил его за несколько сот франков. Роза была удивлена, увидев эту покупку. Огюст никогда не был религиозным, да и где его поставить? «В спальне», — ответил О'Гюст. «Но он туда не войдет», — воспротивилась Роза. «Знаю. Высота его восемнадцать футов, а высота спальни двенадцать футов, но я все устрою, вот увидишь». Вскоре под наблюдением О'Гюста работали несколько стариков-летейщиков, соседи и сын. Роза предупреждала О'Гюста, что ему нельзя напрягаться, но он с энтузиазмом взялся за дело вместе с другими». Желая во что бы то ни стало установить дубовый крест в спальне, стоило огромных усилий доставить это массивное средневековое произведение в Медон, но еще больше труда стоило поднять его по лестнице. Все отговаривали Огюста, но он настоял на своем. Огромный крест, наконец, тащили в спальню. Огюст не разрешил подрезать концы, он кричал, что это нарушит пропорции. С молодым пылом помогал он внести в спальню этот шедевр средневекового искусства. И гордился, что его руки не потеряли силы. Стены дома сильно пострадали, в них было пробито много дыр, но огюст это не заботило. Он приказал прорубить отверстие в полу и потолке спальни. Помощники считали, что мэтр сошел с ума, но он добился своего. Крест установили у стены... Против его кровати. Вершина его выходила на чердак, подножие в расположенную в нижнем этаже столовую, а лицо Христа оказалось как раз на уровне глаз Огюста.